Артур Кларк Большая глубина. Перевод с английского. Москва, Пресса, 1992 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Майку, который привёл меня в море. В этом романе я высказываю предположение, о предельных размерах некоторых морских животных, которые могут быть оспорены биологами. Не думаю однако, чтобы против меня ополчились подводные исследователи, они часто встречают рыб во много раз большех, чем самые крупные известные особи. Описание острова Герон в наши дни, за 3 четверти века до начала этой истории, читатель найдёт в книге Берег кораллов И я надеюсь, что Квинслендский университет одобрительно воспримет небольшую экстраполяцию его ресурсов. Автор. Часть 1. Ученик. Глава 1. В зону проник убийц. Воздушный патруль южной части Тихого океана обнаружил на изрытой волнами поверхности огромную тушу, за которой тянулись алые пятна крови. Тотчас заработала сложная система оповещения. От Сан-Франциско до Брисбена люди передвигали на картах фишки и чертили круги. И Дон Дерли, ещё не совсем очнувшись от сна, склонился над контрольным пультом Скауца В5, падавшего вниз к отметке 20 соженных. Он был рад, что тревогу объявили в его районе. Впервые за много месяцев какое-то событие. Хотя глаза следили за приборами, от которых зависела его жизнь, мысленно он был уже на месте происшествия. Что случилось? В коротком сообщении никаких подробностей, одни факты. Убитый кит лежит на поверхности в 10 милях позади стада, которое в панике мчится на север. Очевидно, шайки касаток как-то удалось прорваться через защитные ограждения в зону. Если так, Дону и его товарищам-смотрителям предстоит потрудиться. Узор зелёненьких огоньков на контрольном пульте был словно светящийся символ безопасности. Пока этот узор не изменён, пока ни одна изумрудная звёздочка не сменилась рубиновой, Дон может быть спокоен за себя и свою маленькую подводную лодку. Сейчас его жизнь в руках триумвирата. Воздух, горячая электроэнергия. Если хоть что-то откажет, он ляжет в стальном гробу на пелагический ил, как Джонни Тиндл в позапрошлом году. Но с какой стати им отказывать. И вообще успокоил себя Дон: не тех, не паладок надо опасаться, которые можно предвидеть. Он нагнулся над пультом к микрофону Saab 5, ушёл ещё недалеко от плавучей базы, можно говорить по радио, но скоро придётся перейти на ультразвук. Ложусь на курс 255, скорость 50 узлов. Глубина 20 сожений. Гидролокатор включён на круговой обзор. До цели 40 минут расчётного хода. Буду докладывать каждые 10 минут. Всё. Приём. Чуть слышно донеслось подтверждение с полосатика, и Дон выключил передатчик. Пришла пора смотреться. Он убавил внутренний свет, чтобы лучше видеть экран, опустил на глаза полироидные очки и стал всматриваться в пучину. Прошло несколько секунд. Два изображения слились в его мозгу в одно, и трёхмерный индикатор обрёл пространственную жизнь. В текие минуты Дон чувствовал себя богом. Под его контролем участок Тихого океана поперечником в 20 миль и почти неизведанная толща в 2000 саженей. Медленно вращающийся луч не слышимого звука прощупывал мир, в котором он плыл, отыскивая друзей и врагов в вечном мраке, куда не проникает дневной свет. В подводную ночь уходил прерывистый беззвучный писк такой тонкий что его не уловила бы даже летучая мышь создавшая звуковой локатор за миллионы лет до человека слабое эхо возвращалось обратно улавливалось усиливалось и ползло по экрану голубовато-зелёными пятнышками многолетний опыт позволял дону легко толковать их в 500 футах под ним простирался, теряясь за подводным горизонтом, рассеивающий слой, живое одеяло, накрывшее полмира. Этот океанский луг то поднимается, то опускается в зависимости от солнца, всегда паря на рубеже мрака. За ночь он всплыл почти к самой поверхности. Теперь рассвет вновь оттеснял его вглубь. Плотность рассеивающего слоя так мала, что он не препятствует для гидролокатора, и взгляд Дона проникал до самого дна, хотя лодка парила над ним, словно облако над землёй. Но бездны морские его не касались. Стада, которые он охранял, и враги, которые на них нападали, обитали в верхних слоях. Он выключил датчик, смотрящий вниз. Теперь гидролокатор работал только в горизонтальной плоскости. Без мерцающего эха из пучины легче различать, что окружает тебя в океанской стратосфере. Вон то светящееся облако в 2 милях впереди, громадный косяк рыбы. Интересно, на базе знают о нём? Дон сделал пометку в вахтенном журнале. Выбросы вокруг косика это преследующие добычу хищники, которые заводятся о том, чтобы не останавливалось извечное вращение колеса жизни и смерти. Этот конфликт не занимал. Он искал дичь покрупнее. Сап-5 шёл дальше на запад. Стальная игла, стремительнее и опаснее любого жителя морей. Турбины вспенивали воду, И маленькая кабина, освещённая лишь тусклым сиянием пульта, подрагивала от натуги. Глянув на карту, Дон убедился, что половина пути до заданного района пройдена. Что если подняться, посмотреть на убитого кита? По ранам можно составить себе представление о противнике. Нет, не стоит. Это задержит его, а время в таких случаях дороже всего. Призывно запищал приёмник, и Дон включил дешифровщика. Он так и не научился читать морзянку на слух, но ползущая из прорези бумажная лента уже сделала всё за него. Воздушный патруль докладывает: стадо 50-100 китов идёт 95° градусов. координаты сетки. X 186 593 Y 432 0 11 точка Плывут большой скоростью после перемены курса точка Никаких следов касаток, но предполагаем, они поблизости точка полосатик Это предположение показалось Дону маловероятным. Если тут в самом деле замешаны грозные орки-убийцы китов, их непременно заметили бы, ведь они всплывают глотнуть воздуха. Не говоря уже о том, что патрулирующий самолёт их не испугает, они будут рвать добычу, пока не насытятся. А то, что испуганное стадо сейчас идёт почти прямо на него, Очень, кстати. Дон стал было наносить координаты на планшет, но тут же увидел, что в этом уже нет нужды. На краю экрана появилось созвездие светящихся точек. Он чуть-чуть изменил курс и пошёл навстречу стаду. Что верно, то верно. Киты и впрями развили небывалую скорость. При такой прыти он окажется среди них минут через 5. Он выключил моторы, и сопротивление воды быстро погасило ход. В маленькой тускло освещённой кабине в 30 м от залитых солнцем волн тихого океана Дон Берли готовил своё оружие к предстоящей битве, словно рыцарь в доспехах. Этот образ часто представлялся ему в напряжённые секунды перед боем, хотя он никому на свете не признался бы в этом. Он чувствовал себя также сродни всем пастухам, которые в древности охраняли свой скот. Он был не только сэром Ланселотом, но и Давидом, между седых палестинских холмов, готовым отбить нападение горных львов на баранов своего отца. Ещё ближе и по времени, и по духу были люди, каких-нибудь 3 поколения назад, пасшие огромные стада в степях Америки. Они бы его поняли. Правда, его снаряжение показалось бы им волшебным. Суть та же, только масштаб изменился. Животные, которых пасёт Дон, весят по 100 тонн каждое, а пастбище безбрежный океан. Когда до стада осталось меньше 2 миль, Дон переключил локатор с кругового поиска на секторный, нацелив его вперёд. Луч заметался из стороны в сторону, и круг сменился широким клином. Теперь можно было подсчитать, сколько китов в стаде, даже примерно определить размеры каждого. Намётанный глаз Дона искал отбившихся от стада животных. Он не смог бы объяснить, что заставило его сразу же обратить внимание на четыре пятнышка к югу от стада. Конечно, они шли отдельно от остальных, но ведь не только эти отбились. У человека, которого часто смотрят на экран индикатора, вырабатывается своего рода шестое чувство, особое чутье, позволяющее ему видеть за движущимися пятнами то, что о чем умалчивают приборы. Рука Дона сама протянулась к пульту и пустила турбины. Главная часть стада поравнялась с ним, идя на восток. Он не опасался столкновения. — Как бы ни испугались эти исполины, они обнаружат его так же легко, как он их, и тем же способом. А не включить ли акустический маяк? услышит знакомый сигнал и успокоится. Нет, нельзя. Неизвестный враг тоже может узнать его. Четыре импульса, которые привлекли его внимание, теперь были почти в центре экрана. Он повёл лодку на перерез и нагнулся к самому индикатору, точно задумал напряжением воли вырвать в картинке всё, что она могла сообщить. Два крупных раздельных эхо Одно из них сопровождают два спутника поменьше. Неужели он опоздал? Мысленно Дон уже представлял себе идущую совсем близко, меньше чем в миле, смертельную схватку. Эти два тусклых пятнышка — враг, они атакуют кита, и его товарищ, вооруженный только могучими плавниками, бессилен ему помочь» ещё немного, и можно будет увидеть их на экране телевизора. Камеры в носовой части САП-5 уставились в сумрак, однако на первых порах обнаружили только планктонный туман. Но вот посреди экрана возник огромный силуэт и пониже два меньших. Дальность действия света сильно ограничена, зато теперь Дон гораздо точнее мог судить о том, что наблюдал на экране индикатора. И он тотчас понял, что ошибся. Невероятно, но два спутника были детёнышами. Вообще-то двойники не редкость, однако Дон впервые видел кита с близнецами. В других условиях он был бы увлечён таким зрелищем. Теперь же Дон думал лишь о просчёте, из-за которого потеряны драгоценные минуты. Придётся начинать поиск сначала. Порядка ради он направил камеру на четвёртое пятно, пойманное гидролокатором. По величине импульса Дон заключил, что это тоже кит. Странно как предвзятость может повлиять на суждение человека о том, что он видит. Прошло несколько секунд, прежде чем Дон разобрался в наблюдаемом и понял, что всё-таки не промахнулся. Силы небесные, глухо произнёс он. Никогда не думал, что они бывают такими большими. Акула самая крупная, какую он когда-либо видел. Ещё нельзя было различить подробности, однако род не вызывал у него сомнения. Только китовая и гигантская акула могли бы сравниться с ней. Но они безобидные вегетарианцы, а это королева всех акулообразных. Большая белая акула Да он попробовал вспомнить данные о самых крупных известных экземплярах. В 1990 году, может быть, годом раньше или позже, у Новой Зеландии убили сорокафутовую белую, но это раза в полтора побольше. Все эти мысли молниеносно пронеслись у него в голове. В ту же секунду он заметил, что хищница, минуя встревоженную мать, уже пошла в атаку на детеныша, Трусость или здравый смысл? — Пойди угадай. Пожалуй, эти определения вообще не приложимы к работающему по своим законам крохотному мозгу акулы. Оставалось только одно. Это может затянуть расправу с акулой, но жизнь детеныша важнее. Дон нажал кнопку сирены, и в жидкую среду вокруг него вторгся короткий, механический вопль оглушительный звук одинаково напугал акулу и китов. Акула сделала невообразимо крутой поворот, и Дон Едва не вылетел из кресла, когда лодка, подчиняясь автопилоту, легла на новый курс. Явля и поворачиваясь ни хуже любого равного ему по величине морского жителя, саб 5 настигал хищницу. Электронный мозг лодки безотказно подчинялся локатору, позволяя Дону всецело заняться своим оружием. Это очень, кстати, следующий шаг окажется трудным, если не удастся выдержать курс хотя бы 15 секунд. На худой конец можно опустить в ход маленькие подводные ракеты, будь он один перед лицом стаи косаток, так бы и пришлось сделать. Но это жестокий и кровавый способ. Дон предпочитал действовать аккуратнее. Тактика рапиры всегда нравилась ему больше, чем тактика гранаты. Сейчас их разделяет всего полсотни футов, и они быстро приближаются. Такой миг может не повториться. Он нажал пусковую кнопку. Из-под лодки вперёд вырвалось нечто напоминающее ската-хвостокола. Дон сбавил скорость, теперь ближе подходить незачем. Маленькая, меньше метра в ширину стрела мчится куда быстрее разведчика, она в несколько секунд покроет оставшееся расстояние. На лету стрела разматывала нитку фала, словно подводный паук плетущий свою сеть. По фалу шла энергия, которая направляла крылатый снаряд в цель и придавала грозную силу его жало. Стрелам мгновенно выполняла команды дона, и ему казалось, будто он управляет умным и чутким конём. Акула заметила опасность за долю секунды до удара. Как и задумали конструкторы, её обмануло сходство снаряда с обыкновенным хвостоколом. Прежде чем крохотный мозг сообразил, что не один скат не ведёт себя так, Стрела уже попала в цель выброшенная взрывом патрона стальная игла проткнула грубую кожу акулы и рыбина взорвалась приступом нистового страха Дон немедля дал задний ход попадёт хвостом трехнёт его как горошину в банке да ещё и лодку сомнёт он уже сделал то что зависело от него остаётся ли ждать когда подействует яд обречённая хищница судорожно изгибалась силясь схватить зубами отравленное жало дон уже подтянул стрелу обратно в отсек в средней части судна радуясь что удалось вернуть её на место невредимой с трепетом и чувством близким к сожалению смотрел он как смерть одолевает огромную акулу Заметно ослабев, она беспорядочно плавала взад и вперёд, и Дону один раз пришлось быстро вильнуть в сторону, чтобы не столкнуться с ней. Умирающая акула медленно всплывала к поверхности. Дон не последовал за ней. На очереди было дело поважнее. Меньше, чем в миле от места схватки, он нашёл самку и её детёнышей и придирчиво смотрел их. Они были невредимы. Не надо вызывать ветеринара на специально оборудованной двухместной лодке, способной оказать китообразным любую помощь, поставить клизму, сделать кесарево сечение. Испуг прошёл, поглядев на экран индикатора, Дон убедился, что стадо уже не спасается бекстум. Неужели знают, что произошло? Учёные основательно изучили, как общаются между собой киты, но много ещё остаётся загадкой. Что ж, старушка, надеюсь, тебе доступно чувство благодарности, пробурчал он. Решил, что 50 тонн материнской любви это не шутки, и продувцы цистерны всплыв к поверхности. Море было спокойным. Он открыл люк и высунул голову из маленькой боевой рубки. Вода плескалась в нескольких сантиметрах от его подбородка. Иногда волна побольше даже пыталась окаропить его. Всё это было совершенно безопасно, плечи Дона плотно закупорили люк. А в полусотни футов от него, будто протянутая шлюпка, качался на поверхности продолговатый серый гроб. Дон мысленно прикинул, сколько сжатого воздуха нужно накачать в тушу, чтобы она не тонула до подхода вспомогательного судна. Через несколько минут он передаст по радио свой рапорт, а пока хорошо глотнуть свежего тихоокеанского ветра, ощутить чистое небо над головой, взглянуть на солнце, только-только начавшее своё восхождение к зениту. Сейчас Дон Дерли был удачливым воином, отдыхающим после той битвы, которую человеку вести всегда. Они держат в узде призрак голода, во все века преследовавший человечество, но не страшный теперь, когда огромные планктонные фермы поставляют миллионы тонн белка, и китовые стада послушны своим новым хозяевам. Человек вернулся в море после миллионов лет изгнания, вернулся в свой древний дом, пока не замёрзли океаны, он не будет голодать. Но не это было главным для Дона. Даже если бы его дело никому не приносило пользы, он не отказался бы от него. Больше всего на свете он ценил веру в себя и в своё могущество, которое ощущал, выполняя такие задания. Могущество? Да, именно так. Но могущество, которым он никогда не злоупотребит слишком сильно в нём чувство родства с обитателями моря, даже с теми из них, кого он обязан уничтожать. Казалось, Дон в эту минуту только отдыхает, но если бы хоть один прибор или огонёк на пульте вдруг забил тревогу, он реагировал бы немедленно. В мыслях он уже вернулся на полосатик, где завтрак ждёт, не дождётся его. Чтобы время шло скорее, Дон начал в уме составлять рапорт, придётся кое-кого удивить. Инженеры, которые ведут незаримыми оградами из электричества и звука, разделившими могучий тихий океан на удобные для управления участки, примутся искать брешь. Биологи, которые клялись, что акулы не нападают на китов, будут искать оправданий. И те и другие несомненно приуспеют и всё опять войдёт в свою колею, пока Мори не подстроит новый каверз. Впрочем, каверза уже подстерегала Дона, но её устроили люди, и они не замыслили ничего дурного. Всё началось с одного предложения, которое родилось в комитете по делам космоса, а оттуда было передано во всемирный секретариат, проходя все более высокие инстанции, оно в конце концов попало во Всемирную ассамблею и было одобрено членами соответствующей комиссии став предписанием, которое спустили через секретариат во Всемирную организацию продовольствия из ВОП в морское управление, наконец из управления в отдел китов. И свершилось это в невероятно короткий срок, в какие-нибудь 4 недели. Дон понятно, ничего не знал. Итог всей этой деятельности сложного механизма глобальной бюрократии вылился для него в слова, которыми встретил его капитан, когда он вошёл в столовую полосатика, с сожалением думая о запоздалом завтраке. Привет, Дон. Начальство вызывает тебя в Брисбен. Тебе приготовлено какое-то задание. Надеюсь, не надолго. У нас и без того нехватка людей, сам знаешь. Какое ещё задание? осторожился Дон. Он не забыл, как ему поручили быть гидом одного помощника министра, глуповатого, на его взгляд, малова, с которым он и обращался соответственно, а потом выяснилось, что этот помощник глава. Конечно, иначе он не занимал бы такую должность и видел Дона насквозь. "Они ничего не сказали", ответил капитан. "Похоже, и сами толком не знают". Передай мой нежный привет Квинсленду и держись подальше от казино на Золотом берегу. — Казино, — с моим-то жалованием, — фыркнул Тон. — Последний раз меня чуть не раздели в Сэрферс Парадайз. Зато в первый раз ты унес несколько тысяч. Новичкам везет, а потом... От того выигрыша давно уже ничего не осталось. — Да. И пусть счёт останется ничейным. Я больше не игрок. Спорим? Ставлю пятёрку. Спорим? Можешь платить. Спорт та же игра. Ложка переработанного планктона застыла в воздухе, Дон лихорадочно искал выхват. Чёрт возьми, два ты с меня получишь, сказал он. Свидетелей нет, а я не джентльмен. Быстро допив кофе, Он отодвинулся от стола и встал. — Ну что ж, пора собираться. Пока, капитан. До новой встречи. И старший смотритель пулей вылетел из столовой, провожаемый взглядом командира полосатика. Словно ураган пронесся по переходам судна, потом опять воцарилась относительная тишина. — Держись, Брисбен! — буркнул себе под нос капитан и и отправился на мостик, мысленно перестраивая график вахт. Одновременно он сочинял неотразимый меморандум, в котором спрашивал начальство, как работать на судне, где 30% команды постоянно то в отпуске, то выполняют спецзадания. Когда он вошёл в свою каюту, только одно удерживало его от того, чтобы не немедленно подать заявление об уходе. При всём желании капитан не мог представить себе лучший работ